Глава 5. Портал уже само по себе величественное слово. Я успела нарисовать в своем воображении что-то большое, захватывающее дух, такое, что я встану и остолбенею от восхищения. Ну что ж, я встала, остолбенела. Маленькая дверка на фоне красных викторианских обоев выглядела безусловно мило, но я засомневалась, что в нее протиснётся даже Джейми, а он мальчик некрупный. Как издевательство, честное слово. Мало того, что этот портал размером с нару, так я еще красивая такая с турнюром. Нет, нет, я же там застряну. Я повернулась к Бернарду и Мэг. Ребят, вы серьезно? Горничная опустила взгляд, морщась от просящейся наружу улыбки, и дворецкий позволил себе легкую, как будто снисходительную ухмылку. Это и есть портал, Виктория. Да ладно. Джейми потеребил галстук. А как мы в него пройдем? Мы же не будем пить никакое волшебное зелье. Этот портал еще называют лисьим. Бернард пригнулся и открыл дверку. За ней светился розоватым светом длинный тоннель. Он связывает королевство с некоторыми дружественными семьями, но пользоваться им можно только в лисьем облике. В ином виде он не пропустит. Супер. Отличная новость. Робин превращается в пантеру, возразил Джейми. У перевёртышей может быть до пяти ипостасей или, сказать иначе, обличий. Бернард выпрямился и поправил мальчику галстук. Не у всех фокстейлов есть дар преобразования. Однако все без исключения могут превращаться в лисиц. Это особенность вашего рода. Зашибись. Стоп, я подняла руки. Вы что, специально ничего нам не говорили про это? Сидящий рядом с братом Айвен поднял на меня хитрую лисьью морску. Что-то не так, королева? Все так, ответила я зло. У вас все получится, подбодрила Мэг. Граф Блэкмун ждет вас. Вы же его не подведете? Конечно, не подведу. Он же скелетов от нас отгонял. Что я, не смогу отплатить ему такой малостью? Напрасно я думала, что сыночек воспользуется новым даром. Он о чем то размышлял и сверлил меня глазами. Давай ты первая. Вот подстава от мелкого Решила при слугах не цапаться с ним и поскорее совсем покончить. Так, что же мне надо делать? Возможно, всего лишь поверить в свои новые возможности. Джейми же помог такой подход. Может и у меня? Мысль оборвалась так резко, что у меня перехватило дыхание. Нечто похожее я испытала, когда каталась на американских горках, как падение после крутого подъема. Мои руки стали черными лапами, с ума сойти. Вау, ты такая классная! Джейми бухнулся на колени и гроба меня, будто я была собакой. Пушистая, пушистая. Да, да, я рада, пробормотала я, удивляясь, что в таком сдавленном состоянии вообще могу говорить. Красотка! Подарил комплимент Айвен, за что получила плевух от Тавиша. Вам нельзя опаздывать, Джейми, приготовься сам. Мак вызволила меня из рук мальчика и принялась расчесывать мою рыжекрасную красную призрачным гребешком. Ощущение почти как перед выпускным, собираешься дольше, чем тусишь. Как ваш телохранитель, я пойду впереди, ваше величество, сказал Тавиш. Айвен, позади, чтобы принц не отстал. Айвен, я уже сама обернулась на шум. Взрослый лис прижимал к полу лисёнка-подростка. Мы играем пояснил нахальный пикси, все еще придерживая пыхтящего Джейми. Малой безуспешно пытался вывернуться из схватки. Ты мстишь за то, что я днем назвал тебя облезлой лесой? По-твоему, я такой мелочный? Не лезь к ребенку!» – рявкнула я. Выгоню. Айвен фыркнул и отпустил Джейми. Уже и поиграть нельзя. Дала бы газетой по этой наглой морде. Знаешь что, дорогой мой, если не прекратишь показывать свой гадкий характер, будешь жить в будке на цепи и в дом тебя больше не пущу. Что-то мне подсказывает, что твой папенька одобрит такой способ воспитания. Я права? Тавиш. Он будет целиком и полностью на вашей стороне, откликнулся брат, оторвавшись от созерцания того, как Мэк причёсывает и одновременно наглаживает Джейми. Предатель. Вредный пикси по-кошачьи потянулся. А ты, злая королева, Я гордо, насколько позволяла походка на четырех лапах, прошла к манящему тоннелю. Ага, злая, опаздывающая королева. Не дожидаясь приказа отправляться в путь, Тавиш шмыгнул в портал. Я скомкано попрощалась со слугами, подозвала Джейми и рысью метнулась за телохранителем. Только приноровилась, и путешествие уже закончилось. Время оно заняло не больше, чем подъем на лифте. Маленькая дверка с принимающей стороны отворилась, и мы вошли в широкий мрачноватый коридор с толстым ковром. Нас уже ждал граф Блэкмун собственной персоной в компании со старым, но по виду очень строгим дворецким. Просто замечательно, что портал вывел нас куда надо и что Робин хоть в чем то не обманул. По крайней мере, некромантов поблизости не наблюдалось, и все же как-то неловко, когда на тебя с неприкрытым умилением смотрят сверху вниз. Я расколдовалась так быстро, что покачнулась и упала бы, если бы не расторопность Робина. Он оборвал приветствие, подхватил меня за талию и замер, зачарованно глядя на меня. Какие у него зеленые глаза, как два полудрагоценных камня с тонкими, еле заметными черными узорами на радужке, и такие притягательные. Ваше величество, томно прошептал он. У вас красивые глаза поддержала я неловко начавшуюся беседу. Спасибо. Простите, я не должен был. Что именно не должен был, не сказал. Убедился, что я крепко стою на ногах и отвлекся на крутящегося у его ног Джейми. Робин, смотри, смотри, я лис! Граф погладил его по рыжей спинке. О нет, ваше высочество, вы пока не лис. Вы маленький и очень хорошенький лисенок. К сожалению, моя матушка не пускает животных в столовую и не разрешает никому там оборачиваться. Раз так, мои телохранители подождут у входа, сказала я покладисто. Робин наконец-то сделал вид, что заметил нашу охрану. Это же пикси, они могут принять свой облик. Айвина вообще нельзя никуда пускать, заявил Джейми, едва вернув себе прежний вид. Он наглый, противный и обзывается. Я же любя, подал голос вредитель. И еще дерется!» дополнил мальчик список грехов. Тавиш низко опустил голову. Держу пари этот пикси под своим мехом сгорал от стыда за брата, и я ему по-настоящему сочувствовала. Я отбросила короткую вуаль, как учила Мэг, Извините, вы, наверное, не думали, что мы ввалимся такой оравой. Не переживайте, вы сделали все правильно. Понимающий кивнул Робин. Безопасность превыше всего. А ты не сказал, что умеешь превращаться в лиса. Встрял Джейми. Бернард рассказал, что вы можете превращаться в пять видов животных. Кто о чём, а мелоча зверюшках. Робин улыбнулся двойственной улыбкой. Воображение могло прочитать ее и как смущение, и как лукавство. У меня только три обличья, а двух вы уже знаете. У Джейми аж глаза загорелись. И какое же третье? Граф покосился на меня уже с откровенно плутовским выражением лица и, отведя мальчика на несколько шагов подальше, что-то шепнул ему на ухо. Тот прыснул и зажал себе рот ладонью. Ну-ну, уже и секреты от меня появляются. Дворецкий, который мне вначале показался излишне молчаливым и угрюмым, был не человеком, не живым существом вообще и даже не мертвым. Как пояснил Робин, Эйп был роботом с ограниченным разумом, заточенным только для службы в упомянутой должности. Бездушная машина, не живее смартфона. И, как Робин доверительно добавил, раньше у Эйба была маска молодого человека, но вдовствующая графиня велела изменить вид робота на более пристойный. Верный старик, что может быть пристойнее для представителей древнего рода. К тому же, предыдущая маска незаслуженно вызывала интерес у женского пола. Эйб привел нас в гостиную с золотистыми обоями, торжественно объявила прибытие августейших особ и встал у стены. Наступил волнительный момент знакомства. Графиня Лауриса в пурпурном платье и с объемной прической выглядела солидно и вела себя как прячущая ядовитые клыки свекровь: любезно, любезно и ещё раз любезно. Ее старший сын Кенрик мало походил на Робина. Все в нем было брутально: от подикарски длинных черных волос по плечи до позы хозяина жизни, в которой он развалился на одном из бархатных диванов. Дейла, его супруга, была ему полной противоположностью. Маленькая, хрупкая блондинка с глазами пугливого котенка. Она постоянно мяла в руках платочек и при любой удобной возможности отводила глаза. Младшая сестра Робина, Мина, походила на него как двойняшка, такая же миловидная и явно себе на уме. Она сразу взяла в оборот Джейми, посадила его рядом с собой, и оба быстро поладили, будто были ровесниками. Даже рассмеялась, когда Джейми назвал ее прическу «свисающие колечками косы, как у молодой королевы Виктории. Прикольный, и спросил, не дразнят ли ее в школе всякие дураки. В отдельную касту я выделила тётю Робина, графиню Эвангелину Рэдфилд и ее дочь Айви. Девушке можно было с легкостью дать и 15, и 20 лет, однако я решила, что она еще подросток. По крайней мере, девчонка смотрела на нас волком, как обиженная на что-то школьница так только дети могут Охмурилась она зря так как была счастливой обладательницей медных блестящих волос и белой кожи без веснушек другая бы на ее месте смекнула что с такими данными просто нельзя сидеть букой. после нескольких минут разговора ни о чем мы прошли в столовую робин сел во главе стола на противоположном краю устроилась его мать нам с джейми выделили места по правую руку от хозяина Сейчас многие используют на кухне механизированную прислугу, но блэкмуны доверяют приготовление пищи только профессионалам. Наш повар просто кудесник. Попробуйте фаршированных голубей, они удаются ему на славу, величаво проговорила графиня Лауриса, берясь за ложку. Я не видела лица Джейми, но, по-моему, у него глаза на лоб полезли. А почему вы едите голубей? Вы же не бедные? Обе графини посмотрели на нас как на насекомых. Да будет вам известно, юноша, графиня Лауриса все больше походила на вредную тетку, что на нашем столе бывает лишь самая изысканная еда, и многие бы душу отдали за то, чтобы хоть раз оказаться за ним. Мальчик заерзал, ему ужасно хотелось поспорить, и при этом он обязан был себя вести как воспитанный ребенок. Надо было бросаться на выручку. Возможно, мой сын был излишне прямолинеен, однако он не хотел вас обидеть. Большинство людей в нашем мире считают, что голуби это пташки, которые созданы только для того, чтобы гулять по улицам и паркам. Мать Робина поджала губы и все же не отказала себе в колкости. Тогда вам надо всерьез задуматься о его воспитании. Вы так прекрасно выглядите, Ваше Величество, затараторила графиня Евангелина. Это магические магическое ухищрение? Павамы не скажешь, что вы мать такого взрослого мальчика. Я не собиралась ничего скрывать в магическом мире. Какой смысл, если даже какой-то задрыпанный некромант определил, что у нас нет кровной связи? Но как же напрягает внимание этих графинь. Джейми, ребенок моего мужа. Так вы ему мачиха, подметила Айви звонким голосом. Вика, моя мама, огрызнулся Джейми. Я коснулась его колена и шепотом попросила успокоиться. По сути, в словах девушки не было ничего такого обидного, просто мальчик всю жизнь мечтал о маме, а не о мачехе. Робин разрядил обстановку, сказав, что несмотря на различия в воспитании и мировоззрении, у нас должно найтись много общего, например, любовь к вкусной еде. И чего греха доить, угощение оказалось превосходным. Суп с креветками был просто божественным, и мне с большим трудом удавалось сохранять на лице выражение искушенной дамы. Наши семьи дружны уже много лет, еще с тех пор, когда люди не обуздали электричество, благостно заверила графиня Лауриса. Блэкмуны и Фокстейлы всегда помогали друг другу. Я вынуждена сделала паузу перед следующим блюдом. Сейчас, наверное, будут просить о какой-то услуге или намекать на долг, так что негоже отвечать с набитым ртом. Четко расслышала, как Робин напряженно выдохнул сквозь зубы. Он на что-то сильно надеялся или мамина речь была ему неприятна. Наш род будет вам очень признателен, если вы примете участие в решении нашей проблемы, договорила графиня и замерла, глядя на меня, как гипнотизирующая жертву змея. Какая прелесть! Ужин только начался, а меня уже приглашают в чем то поучаствовать. На душу камнем легло осознание того, что Робин позвал нас в гости уже с прицелом на конкретную выгоду. Робин не говорил, что у вас есть проблемы, что-то серьезное, Надеюсь, в моих силах вам помочь. Парень вздохнул, и слово снова взяла матушка. Эта беда рвет мне сердце, она горестно прикрыла веки. Мой сын, мое любимое дитя, знаю, что не в моей власти было уберечь его от позора, но все равно корю себя за свое бессилие. Каждый день. Вы тоже мать мальчика, вы должны понимать. Как бы я ни сердилась на корыстные мотивы этой семейки, по моему телу пробежал холодок тревоги. Робин, что? Я повернулась к нему и столкнулась с полным стыда взглядом. Со мной все хорошо. Мама, обязательно поднимать эту тему прямо сейчас. Графиня сокрушенно покачала головой. Эгоистичный мальчишка, ты мог бы быть добрее к брату. Ага, так значит, помощь нужна Кендрику? Странно, он выглядит вполне здоровым и уверенным в себе мужиком. Вон как активно мясо уминает. Того и гляди, у супружницы что-нибудь с тарелки утащит, а она у него такая тоненькая. Что с вами? обратилась я к нему. Кендрик лихо ухмыльнулся. Пустяк, для обычных людей Немногие могут это понять. Так вышло, что я родился в семье перевёртышей, но не имею способности к обороту. Во мне нет ни капли магии, и этот факт невозможно скрыть от общественности. Не закатывал трагически глаза, не пустил слезу, не высморкался в платок под конец речи, как будто ему все равно. Однако я не приняла за чистую монету его беззаботное лицо. Был у меня в школе друг, который всякий раз, узрев двойку в тетради после проверки, улыбался и говорил: "Что поделать, я тупой". Но я знала, как он переживает из-за того, что его дома ругают, и поэтому по мере возможности помогала исправлять оценки. "Кто же ты, Кендрик? Такой же несчастный двоечник или раздолбай, которому ничего не надо?" Поскольку у Кендрика нет дара, титул унаследовал Робин, резюмировала графиня Лауриса и отпила из бокала. У младшего сына залелеща щеки. С тех пор, как маменька затронула болезненную тему, он, как и я, не съел ни кусочка. Матушка, ну какая разница? Мина скорчила непосредственную гримаску. Мне абсолютно все равно, у кого титул. Главное, что он сейчас не у дядюшек, а то ты бы удавилась. Графиня Евгелиина сделала девушке замечание. Вряд ли та устыдилась, даже вид сохранила безмятежный. Получается, Если у Кендрика появится дар, то Робин отдаст ему титул, поделился своими размышлениями Джейми. Граф Блэкмон покрутил в руке вилку. Мне не останется ничего другого. Я слишком люблю брата, чтобы вызывать его на дуэль и биться за право наследования. Если вы когда-нибудь подеретесь, я вас запросто разниму, захихикала Мина, не поднимая глаз от тарелки, на которой старательно нарезала стейк. Джейми уставился на нее, будто она только что пообещала показать классный фокус. А в кого ты превращаешься? Их маменьку вдруг перекосило. То ли ей не понравилось, что ребенок опять посмел открыть рот в ее присутствии, то ли она испугалась, что дочь ляпнет что-то крайне неприличное. Мина задрала свой хорошенький носик, в медведицу и в орлицу. Мой мальчик ты...» Так бурно восхищался, что мне пришлось дожидаться своей очереди для комплимента. Мина это великолепное создание. тобой можно гордиться. Это уж вряд ли. Снова ожила кукольная принцесса Айви. Очень неподходящие для благовоспитанной девушки ипостаси, указывают на дикий нрав и необузданность. Ни один нормальный дворянин не возьмет ее в жены». Невеста должна быть милой, кроткой, покорной и ничем не превосходить мужа, разве что красотой. Над столом зазвенел истеричный девичий смех. Тебе ли об этом говорить? У кого из нас двоих недавно расстроилась помолвка? Это не твое дело. Можешь хотя бы при гостях не лицемерить, дорогая кузина. Знаешь что, дорогая кузина? Удар Кендрика кулаком по столу, если не отрезвил, то угомонил их устроили сцену. Сейчас выгоню обеих из-за стола. Его жена поежилась, хотя сердились не на нее. Ты еще не граф, а раскомандовался, хмыкнула сестрица. Может, тебя в пансион какой-нибудь отправить, чтобы научили за языком следить? рыкнул братец. Мне ужасно хотелось прекратить семейную перебранку, и я понимала, что влезать в чужие дела будет слишком бесцеремонно даже для королевы дружественного государства. К счастью, положение спас Робин. Он поднялся со своего места и твёрдо, но без лишней агрессии пригрозил лишением десерта тому, кто будет нарушать дружелюбную атмосферу вечера. Шутка вышла так себе, но эффект превзошел ожидания. Дальнейшие беседы касались только ужина, и здесь все были солидарны. Что не говори, окормили вкусно.